Пыль! Клубы пыли, что вырвались из сорванных ворот, вот что увидел Маркус сначала, затем услышал грохот, почувствовал удар, невидимая рука толкнула его в грудь, и уже падая лошар понял, что скала просаживается. Зрелище показалось бы нереальным кому угодно, и уж тем более оглушенному, растерянному рыцарю, который готовился праздновать победу. Середина огромного основания куста провалилась. Три из девяти пальцев надломились и рухнули, добавив грохоты и пыли и окончательно похоронив посланных внутрь воинов. Блестящий отряд погиб, оставив после себя лишь четырех обычных воинов, медленно поднимающихся сейчас с земли. Но Маркус не думал о пропавших героях и о том, что беглецы способны без труда перебить остатки кабрицев. Все внимание лошара было приковано к еще одному невиданному зрелищу грандиозной машине, что величественно поднялась над клубами пыли и покосившимися скалами. Корабль. Нижняя часть машины впрямь напоминала одну из плоскодонных барж, что таскали под Догским реком, руду и лес. Плавные линии металлических бортов, низенькая надстройка на корме, свисающий с носа якорь. На мгновение лошару показалось, что зрение его обманывает. Ведь баржа не умеет летать. Но уже в следующий миг он понял, что удивительный корабль не имеет никакого отношения к воде. Ни весел, ни парусов у баржи не было. Зато помимо естественного для корабля руля присутствовали еще два прикрепленных к бортам на манер крыльев. Кормовая настройка скрывала мощные проем движителей, позади которых вертелись насаженные на оси палки. Именно так показалось Маркусу. Но самое удивительное находилось не на самой барже. В десяти метрах над ней находился огромный, туго натянутый баллон, отдаленно напоминающий бурдюк, связанный с баржей множеством канатов. Он, судя по всему, и поднимал ее в воздух. «Чтоб меня чуть сожрала!» – жалобно протянул стоящий рядом воин. «Что это?» – ответа у лошара не нашлось. «Я вижу кабрийцев!» «Какие они маленькие!» «Замороши!» Карлос и герои Грида столпились у невысокого борта и с любопытством рассматривали кажущиеся игрушечными фигурки воинов. «Уйма-прайма! Я не верю, что все происходит на самом деле!» пробормотала Марида. «Что взяли?» Голос к огромному удивлению присутствующих подал ржавый уст. Совершенно пораженный путешествием на воздушном корабле без вариата. «Догнали! выкосите придурки!» И Арчибальд продемонстрировал кабрийцам неприличный жест. Раган самострелы и газа захохотали. «Я не вижу лошара», – произнес Карлос. «Он там?» «Сидит на земле», – немедленно отозвалась Шахмана. Видать, взрывом швырнула. «Его нужно убить», – холодно бросил молодой лорд. «Сможешь?» «Далеко. Без вряд!» – Карлос повернулся к стоящему, что рвался трапезнику и завопил, стараясь перекричать шум прайм-движителя. «Опусти корабль ниже!» «Зачем?» «Нужно достать лошара!» Ученый кивнул и принялся тянуть за какие-то рычаги, а Карлос вновь посмотрел на героев. Тонкость момента заключалась в том, что требовал молодой лорд нечестной схватки а хладнокровного убийства, неспособного ответить противника. Юноша хотел знать, как отнесутся к приказу его лучшие воины. Как выяснилось, без восторга, но с пониманием. — Все правильно, — вздохнул ураган. — Иначе нельзя. — Но воеводе мараться не придется. Он ржавый ус хороши в ближнем бою, а для лашара нужен стрелок. — Нужно отомстить, — угрюмо произнесла шахмана. — Месть не важна. Лошар слишком умен, чтобы оставлять его в живых, — продолжил про себя Карлос. — Подлец должен ответить за смерть лорда Датоса, — решительно сказал самострел, скидывая стробой Корабль снижался, до габрисов оставалось чуть больше пятидесяти шагов, и они, оценив угрозу, принялись разбегаться. Поднявшийся на ноги Лошар припустил к скалам, и времени на то, чтобы его достать, оставалось все меньше и меньше. — Сейчас! — Посланная ей газой стрела ударила на пути Маркуса. Могло показаться, что героиня промахнулась, но она знала, что делает. Вашар остановился, на несколько мгновений замер, и Джейкоб всадил ему в голову заряд остробоя. «Готово!» Радости ни шахмана, ни самострел не испытывали. Они просто сделали работу. Несложную, нужную, но неприятную работу. Они убили человека, не дав ему возможности ответить, и потому Карлос счел своим долгом произнести «Спасибо». Ответа он не ждал. Безуряд повернул штурвал, вновь поколдовал над рычагами, приводя в движение рули, и Чапок стал медленно подниматься над скалами, теряясь среди белоснежных облаков.